Глава тринадцатая А потом приехала она, Иринка Виолова, во всей красе, недовольная, как стадо носорогов, и такая же стремительная. Бросив баул с одеждой на пол, она недовольно осмотрела кабинет. Потом осмотрела нас, покачала головой и бросила. Да уж, работы здесь непочатый край. — хмыкнула она. — Ты была права, меня послали. переключилась Виолова на меня. — Таксисты на двухместных тачках не ездят. — А у вас что новенького? — Нам нужно знать, где происходят встречи наших оппонентов. А еще нужно, чтобы нас туда пропустили. Я бросила ручку на пол и посмотрела на Иринку. — А зачем? — удивилась блондинка. Пригласите их всех в условленное место и там уже диктуйте свои правила поведения. Вы же их диктовать решили?» Она плюхнулась на пол рядом со мной и подтянула под себя длинные ноги. «И как мы их пригласим?» «Я вот не знаю номера телефонов всех этих бизнесменов», расстроенно всплеснула я руками. «Ой, нашла проблему!» Вспомни, где я подрабатываю. Я почти со всеми знакома. Они ж себе вип-кабинки всегда заказывают. Пожала плечами Виолова так, как будто для нее это действительно не выглядело проблемой. Мы все задумались. Это может сработать, протянула Зинаида Михайловна. И куда мы их пригласим? Вскинула я бровь. Уверена, что точно не сюда. «Может быть, в офис юридической конторы?» Подала голос Ада Лаврентьевна. «Не стоит. Саша не позволит. И вообще не стоит светить свои объекты». Истинная аристократка поправила аккуратную прическу. «Место должно быть известным, но при этом не особо запоминающимся». И находиться должно в центре города. Там должны быть камеры и охрана. И заведение должно быть солидным, чтобы никто не обиделся. «Сизо за парком!» — хихикнула Иринка. «А что? Почти в центре города и охрана есть. А камер сколько? И солидных людей там побывало, не перечесть!» Не поясничай! Скривилась я, пытаясь сформулировать крутящуюся в голове мысли. "Картинная галерея", пробормотала, примериваясь к объекту. "Галерея?" нахмурилась Ада Лаврентьевна. "Это где Динка работает, да? С красавчиком таким?" "Евгений, кажется", задумалась Иринка. "Хм. Это центр города?" Задумалась Зинаида Михайловна. Здание стоит на перекрестке, что облегчает пути отхода. Там есть облагороженные подвалы и запасники. И туда не стыдно пригласить людей. Нужно только с директором договориться. Но это я возьму на себя. Она взяла телефон, поднялась на ноги и вышла из кабинета. — Откуда она его знает? — Иринка покосилась на дверь. — Она сама из этих. С кем мы будем разговаривать? — с усмешкой объяснила я ей. — Бандитка? — Виолова недоверчиво нахмурилась. — Нет, богатая аристократка со связями в криминальных кругах. — Это не я сказала, а Лаврентьевна. Яночка Сергеевна, а что мы им будем предлагать-то вместо наших жизней? Я ни с кем спать не собираюсь, отрезала Иринка. Потом, подумав, добавила: Кроме шикарного мужика Глеба. Но он же не из этих. Ей хватило наглости, с сожалением вздохнуть. Да и на меня внимания не обращает. Ирин, ты как скажешь? Покачала я головой. Нет, мы распределим зону ответственности так, чтобы досталось всем. Зона ответственности? Виолова удивлялась сегодня всему. Я думала, что мы о криминале говорим. О нем. И его из-под контроля тоже выпускать нельзя. Я подгребла к себе листок со списком фамилий. И надо все распределить так, чтобы больше не было грызни. «Жить, знаешь, хочется!» Вопросов больше не было. Наоборот, так как Иринка знала предпочтение некоторых покусителей на мою жизнь, то подсказывала, кого куда лучше определить. И горный бизнес?» Я подняла голову и с сомнением посмотрела на присоединившуюся к нам Зинаиду Михайловну. «Его разве не закрыли после ареста Толмачева?» нахмурилась Ада Лаврентьевна. «Закрыли. Поэтому мы предлагаем не конкретное заведение, а возможность занять пустующую нишу». Я черканула пару слов на бумаге. Виолова задумчиво на нас посмотрела. «Знаете, девочки, вас совершенно нельзя допускать к криминалу. Вы страшные люди!» – заключила она. «Ир, не в этом дело!» попыталась объяснить я ей. Деточка, вмешала Зинаида Михайловна, это все распределить могут и без нас. Вот только в процессе мы просто попадем под каток разборок, и не факт, что останемся живы. Теневую сторону жизни тоже нужно контролировать, тем более, что все криминальные элементы сейчас отчаянно мимикрируют под честных бизнесменов. Этот Толмачев был последним открытым криминальным элементом. «И сколько у нас времени?» – спросила я хозяйку дома. «Завтра вечером встреча. Времени мало. Евгений пообещал обзвонить всех и пригласить на встречу. Ему нужно список номеров телефонов отправить», – ответила она. «Это хорошо». Я, правда, искренне не понимала, как Зинаида Михайловна смогла уговорить Евгения на такую аферу. Если честно, то и меня изнутри всю коробило. Но какой у меня был выбор? Приезд Александра застал нас врасплох. Мы так увлеклись обсуждением наших дальнейших действий, что не услышали подъехавшую машину. — Что здесь происходит? — раздался рокот его голоса над нашими головами. Зинаида Михайловна быстро переместила стопку бумаг за свою спину и возмущенно посмотрела на сына. — Я же сказала, что буду лучшей свекровью на свете. А вот как ты посмел вломиться и помешать нашему девичнику, другой вопрос. Она наставила на сына указательный палец. — Иди лучше, распорядись насчет обеда. — Мам, возмущенная. «Ты хочешь свою невесту голодом заморить?» С нотками истеричной визгливости. «И как у нее получается включать такие интонации по желанию?» «Мы еще поговорим об этом!» Саша с сожалением посмотрел на меня и после моего кивка скрылся за дверью. «Яна, ты у нас самое слабое звено. Саша будет пытаться тебя расколоть». Динаида Михайловна вынула бумаги из-за спины. «Скажу, что мы занимались вашими дивидендами», — пожала плечами. «Ты врешь из рук вон плохо», — заметила Иринка. «Я же не буду врать. Мы все пострадаем, если ничего не предпримем», — попыталась объяснить я. «Кажется, мне никто не поверил. Ну да ладно, у нас и поважнее дела есть». Пообедать, например. Во время приема пищи Саша пристально наблюдал за нами. Но вряд ли он что-то смог заподозрить. Иринка с Динаидой Михайловной обсуждали последнюю коллекцию какого-то неизвестного мне дизайнера. Мы с Адой Лаврентьевной тихо перешептывались по поводу новой программы по бухучету, которая сама ведет статистику известных компаний и выдает советы по развитию твоей. После позднего обеда, отправив сына погулять и не лезть в девчачьи дела, Зинаида Михайловна вновь загнала нас в кабинет и не выпускала ровно до тех пор, пока в нашу резиденцию не пожаловала Степанида. Причем пожаловала она весьма эффектно. Ее Нива, урча, въехала на территорию дома. Незаметные до этого охранники быстро проявились и принялись дожидаться явления ведьмы народу. И та не подкачала. Мы это наблюдали в окно кабинета. Степанида выбралась наружу в абсолютно черном костюме и с ружьем за спиной. Один из охранников жестом показал, что с оружием в помещении нельзя, тем более если у тебя на поясе еще и патроны к нему. За это, судя по ответным жестам, Парень был послан в одно известное направление. Степа шагнула в сторону крыльца, но путь ей преградили три потенциальные калеки, как мне кажется. Девушка не церемонясь выхватила из-за спины охотничий нож с увесистой рукояткой и едва заметным движением двоим парням сломала носы, а последнему заехала под дых так, что тот согнулся пополам. Причем все это рукояткой зажатого в руке ножа. После всего она еще и наклонившись над поверженными парнями что-то спросила. Те быстро закивали. Она ласково улыбнулась, потрепала ближайшего по щеке и прошла в дом. Элитные охраннички, выплюнула хозяйка дома. Уволю всех за профнепригодность. Это хорошо, что она без топора пришла. Мне пришлось прикусить щеку, чтобы не засмеяться». «А могла?» — с тревогой спросила Иринка. Мы с Зинаидой Михайловной кивнули. «Вот блин! А она нам точно нужна? Лично мне мои конечности пока дороги». За дверью послышался громкий вопль. «Ведьма, какого хрена ты здесь делаешь?» Недоумение Александра можно было ложкой есть. «Мамашу твою прибить приехала! Где Яна? Уверена, что вы ее тут силой или обманом держите!» Степанида распалилась не на шутку, разыгрывая спектакль одного актера. «С чего ты взяла?» И столько возмущения от Баранова шло, что сразу стало ясно, он сам думает, что меня здесь действительно хитростью и силой удерживает. «Пора спасать ребенка!» Зинаида Михайловна, вздернув подбородок повыше, вышла из кабинета. Я, выпрямив спину, последовала за ней. Ада Лаврентьевна отправилась с нами. Иринка, крадучись, замыкала строй. «Зачем так кричать?» Мы вышли в холл, где Степа все сильнее наступал на Баранова. Его матери это не понравилось, но и повысить голос она себе не позволила. Можно было просто попросить, чтобы тебя проводили. — О, пастушья мамка появилась! — переключилась разъяренная девушка. Однако по быстрому взгляду, который она бросила на меня, я поняла, играет на публику. — Какого фига вы тут держите мою подругу? — и даже позвонить мне не даете. Мы как условились? Яна по приезду отзванивается мне и говорит, что все хорошо, и она от вас, уродов, успешно избавилась. Последняя она почти прокричала. И что? И ничего? Степ, я просто устала и уснула почти на сутки. Попыталась я выйти миротворцем. Че, сама? «На сутки? Ни за что не поверю!» Степа повернулась к Александру. Тот отвел глаза и вообще стал выглядеть, как пойманный на месте преступления злоумышленник. «Козел ты, Баранов, самый натуральный! Так, все, Яну я у вас забираю!» Продолжила она, ничуть не смущаясь. «И вот что мне в такой ситуации делать? С одной стороны...» Саша от меня еще достанется. С другой, у нас есть проблемы, которые нужно решать именно сейчас. Хоть мне и безумно интересно, что мне вчера подсыпали. — Степ, идем в кабинет, поговорим, — попросила я. Энергичная брюнетка одарила Баранова злым взглядом, толкнула плечом стоящую возле меня Зинаиду Михайловну и прошла в указанном мной направлении. Я последовала за ней. «Ян!» — позвал Александр. «Потом поговорим!» — заверила его, не оборачиваясь. Стоило мне закрыть дверь кабинета, как Степанида плюхнулась в ближайшее кресло и вперила в меня серьезный взгляд, крайне отличающийся от того, что она демонстрировала три минуты назад. «Ну, подруга, рассказывай!» «Куда вы всей стаи вляпались?» Она подопнула сапогом лежащий на полу лист бумаги. Я покосилась на дверь и начала свой рассказ. Продлился он минут десять. Степа все это время задумчиво сидела и смотрела на меня с каким-то восхищением даже. Когда я закончила повествование, она громко присвистнула. «Ну ты, блин, даешь!» За полдня сколотила из ничего целое женское подпольное бандформирование. «Уважаю!» Она шутливо протянула ко мне ладони. «Не поясничей. «И ничего я не сколачивала!» «Это все Зинаида Михайловна!» Перевела я стрелки. «Ну нет! Ты этой аристократичке двадцать лет форы дашь!» «Ты ее заставила делать то, что тебе нужно!» Нашла все необходимые тебе адреса и телефоны, Притащила эту полезную блондинистую балонку, Старуху-шапокляк и организовала задание. Меня из леса вытащила, что вообще за гранью фантастики. — Так что ответственность-то не перекладывай На слушающихся тебя людей, — хихикнула Степанида. — Мне сейчас даже Сашку жалко стало. Он-то думал, что пушистую овечку подцепил. А тут помесь драконихи с саламандрой оказалась. «Неправда, я не дракониха!» Почти обиделась. «Ты богомолиха!» — фыркнула она и, сняв ружье с плеча, поставила то в угол. «Так, ладно, сейчас меня покормите и будем заниматься безопасностью, а то она тут ни к черту!» Когда стрелка намечается? Завтра вечером. Если честно, то я уже начала жалеть бандитов. Доводить до вооруженного противостояния не хотелось бы. Но, чувствую, Степаниде будет где разгуляться. Времени капец мало, нахмурилась девушка. Чем вы думали, когда встречу назначали? Тем, чтобы побыстрее все закончить, призналась я. Наплевав на подготовку? Ладно, ночью вылазку сделаю. Проверю, как там что работает. Она сделала тяжелый вздох. Я растерянно потерла щеку. Действительно же, это я втянула кучу беззащитных женщин в опасное дело, где кто-то может пострадать. И чем я думала? Степ, может быть, не надо ночью? Лучше мы Евгению позвоним? И про тебя все объясним, он встретит, предложила я. Ну нет, она категорично помотала головой. Так же неинтересно. Должна же я проверить свои навыки в городе, а то все поле ушастать приходится, браконьеров отгонять. А если ты сегодня попадешься, или пострадаешь, или еще что-нибудь? Тут же запаниковала я. «Смешная ты!» — Степанида фыркнула. «Ты хоть знаешь, что охотники — лучшие снайперы, разведчики и обладают высшим уровнем маскировки?» Я неуверенно кивнула. «Так вот, а я на них охочусь. В полис угоняю тех, кого другие даже не заметят». Раненых зверей вытаскиваю, которые человеку не доверяют. Самый страшный человек в этом городе сейчас я, поверь мне, — самодовольно высказалась она. — И когда меня тут кормить начнут? — Идем в столовую, — поманила я ее за собой. Степанида деловито взяла ружье и потопала за мной. — Освоилась уже здесь, — тихо спросила она. Немного. призналась смущенно. В столовой нас ждали все, даже побитые Степой охранники, которых вычитывала Зинаида Михайловна. «С одной девкой справиться не смогли! Марш в спортзал! Заниматься!» распорядилась она, глядя на понурых парней. Те, свесив головы, уплелись в объявленном направлении. Мы со Степанидой умостились за стол. «Я решила остаться на пару дней», — объявила она. Саша подозрительно посмотрел на нее. «Зачем? Что вообще здесь происходит?» — прищурился он. «Я должна убедиться, что вы Яну хотя бы не отравите», — рыкнула ведьма. «Никто ее не травит», — взбесился Баранов. «Ну да, только с снотворным пичкаете». «Придурок, я никуда не уйду, пока не буду убеждена, что Яне ничего не угрожает!» Спорить со Степанидой было себе дороже. «И спать я буду с ней в одной комнате!» «Что? Захаровна, ты в своем уме?» Кажется, Саше не понравилась наша сплоченность. «Тихо!» — мы все вздрогнули от взвизнувшей Иринки. «Я криков в детдоме наслушалась!» Она рвано выдохнула. «Значит так. Мы со Степанидой с этого дня ночуем в комнате Яны. Я вижу, что подозрения насчет тебя обоснованы». Она посмотрела на смутившегося Александра. «Так и быть. Я займусь гардеробом Яны и Зинаиды Михайловны. Но я очень удивлена царящим здесь бардаком». Закончила она уже спокойнее. — Пожалуй, я буду ночевать в своей спальне, — хмыкнула хозяйка дома. — Я бы тоже предпочла отдельное помещение, — согласилась Ада Лаврентьевна. Все замолчали на то время, пока на стол ставились блюда, и во время еды старались не разговаривать. Саша бросал на нас подозрительные взгляды, особенно на Степаниду, но обвинять нас в чем-то не решился. после ужина все разошлись по своим комнатам степа с ириной отправились со мной захаровна тут же осмотрела все углы залезла в шкаф высунулась в открытое окно здесь все охраняется из рук вон плохо вынесла она вердикт странно что у кокошить барановых решили только сейчас тут приходи и бери что хошь все открыто Ирина же молча устроилась на диванчике, предварительно отжав с кровати одеяло и подушку. Мне пришлось лезть в шкаф, чтобы найти запасные. Однако зря я беспокоилась. Через десять минут в комнату вошла Зинаида Михайловна с двумя уже виденными мной охранниками, которые тащили две раскладушки и постельные принадлежности. Парни молча разложили все по местам и удалились. Хозяйка дома задержалась. «Мне кажется, что Саша что-то подозревает», — со вздохом призналась она. «Он не настолько тупой, чтобы меня здесь не заметить», — фыркнула Степанида. «А если я приперлась, значит, у него будут проблемы. Сто раз проходили уже». «Ладно, устраивайтесь. Завтра продолжим работу». Я найду способ нейтрализовать сына на один день. Высказалась хозяйка дома и покинула комнату. «Карга высокородная!» — выплюнула Степа. «Даже сыночка не жалеет!» Для меня ночь прошла спокойно. Немного было волнительно, когда Степанида в час ночи ушла на дело и когда она вернулась в пять утра. «Все, я спать!» Пробормотала она, выгнала меня с кровати на раскладушку и уснула в полете до подушки. Проснулась она поздно. Мы уже три часа заседали в кабинете. Зинаида Михайловна отправила Александра с охраной, конечно, по каким-то там делам, какую-то проблемную компанию. Собственно, с утра мы от его вопли и проснулись. Потом меня мурзали, тискали и целовали. С обещанием вернуться вечером и выгнать всех из дома или меня в квартиру увести. тут уж как настроение будет я не сопротивлялась думая совсем о другом выжить бы до вечера степанида ввалилась в кабинет с пол кружкой крепкого кофе молча подгребла к себе лист бумаги и карандаш и принялась чертить Авсянникову нужно предложить землю под застройку на юге города. Там есть хороший кусок. Зинаида Михайловна склонилась над списком. У него и так строительные компании есть, возмутилась Ада Лаврентьевна. А откуда у Толмачева земли под застройку? Я их здесь не вижу, кивнула я на экран ноутбука. А они и не у Толмачева, они у меня. Прошлый мэр втюхал за бесценок, а мне просто некогда ими заниматься. Тем более, что они в цене в двадцать раз выросли. А я, так и быть, продам ему эту землю чуть дешевле. Пожала она плечом. Мне осталось только головой покачать. Мне такой уровень владения ситуацией в жизни не светит. Иринка тихо хихикнула. Вот схема галереи. Все входы-выходы. Степанида, наконец, отвлеклась от рисования. Встреча, скорее всего, будет происходить в главном зале. Там уже расставлена мебель. Она подошла ко мне и протянула очень аккуратный рисунок. Я обозначила четыре варианта эвакуации в случае опасности. Вы должны их знать. В случае чего я смогу прикрыть тебя и... еще одного человека. Так что советую идти только тебе и пафосной корге. Так не пойдет. Зинаида Михайловна пропустила оскорбление мимо ушей. Четыре умные женщины в команде лучше, чем две. Ирина, ты задачу выполнила? Мы все посмотрели на необычайно тихую Виолову, которая ковырялась в телефоне. Да, все привезут через пару часов, кивнула она. Что привезут? Не поняла я. «Одежду? Не пойдете же вы в джинсах на такую встречу? Это сочтут за неуважение и могут распсиховаться!» — хихикнула блондинка. «Они вообще нервные какие-то в последнее время!» — пожаловалась она. «Да, об этом я не подумала. А ведь выглядеть действительно нужно представительно!» Я не понаслышке знаю, что женщину в деловом костюме слушают куда внимательнее, нежели будь-то в шортах и маечке. Интересно, что я еще не учла? Ян, мы все распределили. Ты сможешь подготовить документы за оставшееся время?» Зинаида Михайловна повернулась ко мне. «Думаю, что смогу», — кивнула. «Я помогу», — вызвалась Ада Лаврентьевна. — Вот вдвоем мы точно все успеем. — Так, все. Где у вас здесь холодильник? Степанида вышла из нашей богодельни, громко хлопнув дверью. — Прослежу, чтобы она никого не убила, — вздохнула Зинаида Михайловна и тоже покинула нас. — Блин, про обувь забыла, — хлопнула себя полбу Ирина. — И выспросив у Ады Лаврентьевны размер лаптей, мой-то она знает, — Ускакала по уже протаренной тропинке. Я печально посмотрела на своего секретаря и принялась за работу. Если честно, то я уже начала жалеть, что это все затеяло. С другой стороны, на меня охотятся всякие придурки. Не упрощать же им жизнь. Вот только я ее себе зачем-то всегда усложняю.